Глава одиннадцатая. Деккер. k i n c a й т Sport Management. Памятная записка. Отчет о новых клиентах. Спортсмен Карл Райберг. Команда NP. Вид спорта Гольф. Агент к е н ь о н Статус Назначена встреча. Спортсмен Хосе Сантос. Команда d b б c k Вид спорта Бейсбол. Агент Чейз. Статус На стадии переговоров. Спортсмен Ламар Оуэнс, команда Быки, вид спорта Баскетбол, агент Леннакс, статус Ведутся переговоры. Спортсмен Мишель Гуен, команда НП, вид спорта Футбол, агент б р э к с т о н статус Ведутся переговоры. Звездочка Хантер Медекс. Примечание. Символ звездочка Обратить особое внимание. Команда л е с о р у б ы Вид спорта хоккей. Агент Деккер. Статус пусто. Я бросаю взгляд на первую страницу еженедельного отчета, который пришел на почту, и кривлю губы. И что мне написать? Как ответить? Что мне не удалось с ним сблизиться? Что он и понятия не имеет о происходящем? Что я поцеловала его? Что хочу поцеловать его снова? Черт! Вместо того чтобы написать хоть что-нибудь, я просто закрываю вкладку. Слишком рано о чем-либо отчитываться.